Сначала в саду, потом за ним, потом еще дальше вдоль дорожек, в дубравах, на прогалинах и лугах поодиночке и пачками зажигались рубиновые сапфирные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 Когда опять появился инженер Никита Лукич, его окружили и хотели качать. Но пора было думать и о заслуженном отдыхе. Перед уходом гостей хозяин предложил снять мсье Пьера и Ценцината у балюстрады. Мсье Пьер, хотя был снимаемым, все же руководил этой операцией. Световой взрыв озарил белый профиль Ценцината и безглазое лицо рядом с ним. Сам хозяин подал им плащи и вышел их проводить. В вестибюле с просонья гремя разбирали алебарды сумрачные солдаты. Несказанно польщен визитом, обратился на прощание хозяин к Ценцинату. «Завтра, вернее сегодня утром, я там буду, конечно, и не только как официальное лицо, но и как частное». Племянник мне говорил, что ожидается большое скопление публики. «Ну-с, ни пера, ни пуха!» — в промежутках тройного лапзания сказал он Мсепьеру. Ценцинат и Мсепьер в сопровождении солдат углубились в аллею. «Ты, в общем, хороший!» — произнес Мсе пьер, когда они немножко отошли. «Только почему ты всегда как-то...» «Твоя застенчивость производит на свежих людей самое тягостное впечатление!» Не знаю, как ты, — добавил он, — но хотя я, конечно, в восторге от этой иллюминации и все такое, но у меня и сжога, и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле. Шли долго. Было очень тихо и туманно. Ток-ток-ток. Глухо доносилось откуда-то слева, когда они спускались по крутой. Ток-ток-ток.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 сухо сказал мсье Пьер.